Глава 7. Количество файлов на надскрине императора Кая в последний час увеличивалось с фантастической скоростью. И это было связано не только с тем, что новому императору предстояло многое прочитать и подписать. Просто император трудился над документами не слишком усердно. Запустив руки в волосы, он в бессильном ужасе смотрел на экран надскрина, встроенного в его стол. Сейчас он должен был спать. Но последние несколько часов он провел, глядя, как кружатся тени над кроватью, и, наконец, сдался, решил спуститься сюда и заняться делом. Он мечтал, чтобы хоть что-нибудь отвлекло его, помогло убежать от мыслей, продолжавших крутиться в его голове, намерение поработать, покойся с миром. Вздохнув, Кай обвел взглядом пустой кабинет. Раньше он принадлежал отцу, но Каю всегда казалось, что кабинет обставлен слишком экстравагантно. На красно-золотом потолке висели в ряд три богато украшенных фонаря со свисающими кистями. Они были вручную расписаны изображениями драконов. Слева на стене светилась голограмма камина. В дальнем углу несколько резных деревянных кресел, отделенных от остального пространства небольшим баром. У двери стояли цифровые рамки, на которых крутились видеоролики с подрастающим Каем и его матерью. Иногда они появлялись все втроем, вместе с отцом. После смерти отца ничего в кабинете не изменилось, за исключением владельца. И, возможно, запаха. Кай помнил, как здесь пахло отцовским лосьоном после бритья. А теперь в воздухе отчетливо чувствовался запах очистителя и химических средств. Признак того, что комнату тщательно дезинфицировали после того, как у отца обнаружили летумозис. За последние десять лет на земле от чумы погибли тысячи людей. Кай посмотрел на небольшую металлическую ногу, которая лежала на краю стола. Суставы были в грязи. В его голове, как белки в колесе, приносились одни и те же воспоминания. Линзола. Кай положил на стол стилус, который сжимал в руке и потянулся к металлической ноге. Она принадлежала той симпатичной девушке-механику с рынка. С ней было так приятно разговаривать. Она была искренней и не пыталась казаться кем-то другим. Во всяком случае, он так думал. Кай сжал руку в кулак и откинулся в кресле, мечтая о возможности с кем-нибудь поговорить. Но отца больше нет, и доктор Эрланд исчез, уволился и ушел даже не попрощавшись. Был еще Кон Торин, советник отца, а теперь и самого Кая. Но Торин, с присущим ему дипломатическим тактом и логикой, никогда не поймет его. Кай сам не был уверен, что именно он чувствовал, когда думал о Золе. Лень Золе, которая лгала ему во всем. Она была киборгом. Кай не мог избавиться от картины, стоящей у него перед глазами. «Вот она лежит у ступенек, ведущих в сад». Нога на лестнице, жар металлической руки расплавил серебристую перчатку из той пары, что он ей подарил. Она должна была вызывать у него отвращение. Снова и снова он запускал колесо памяти, пытаясь почувствовать неприязнь к искрящим проводам и суставам, в которые въелась грязь, к самому факту, что у нее фальшивые нейроны, передающие сообщения из мозга и обратно. Она была не настоящей. Возможно, она являлась объектом благотворительности, и он не мог побороть напрашивающийся вопрос, сама ли семья заплатила за операцию или помощь предоставила государство. И кто настолько пожалел ее, что дал ей вторую жизнь, если природное тело было так повреждено. Ну и, конечно, он гадал, что могло нанести такие повреждения. Или, может, это были врожденные изъяны. Он снова и снова задавался вопросами и понимал, что каждый новый, оставшийся без ответа, должен только увеличивать его беспокойство. Но нет. Отсутствие ответов его никак не волновало. Его желудок сводило не от того, что на киборг. Печаль вызывала сама картина. Как она лежала распростертая, будто сломанный нетскрин. Он моргнул. И вот она уже не беспомощный, вымокший под дождем киборг, А самая красивая девушка, которая когда-либо обращала на себя его внимание. Она была абсолютно потрясающей, с безупречной загорелой кожей и сияющими глазами. А выражение ее лица было настолько восхитительным, что он едва держался на ногах. Ее лунные чары были значительно сильнее, чем у королевы Ливаны, ведь ее красота причиняла боль. Кай знал, что это было. Сила золы, то затихающая, то поднимающаяся вновь, даже когда он стоял над ней, пытаясь понять, что видит. Чего он не знал, так это того, сколько раз она успела направить на него свою силу, сколько раз обманывала его, сколько раз выставляла его полным дураком. И была ли девушка на рынке, перепачканная грязью и растрепанная, настоящей? «Девушка, которая рисковала жизнью, чтобы предупредить Кая, придя на бал со своей неустойчивой ногой киборга, и вообще...» «Не имеет значения», — произнес он, обращаясь к пустоте кабинета и отсоединенной ноге. «Кем бы ни была лень Зола, она уже не его забота. Скоро королева Ливана вернется на Луну и заберет арестованную Золу с собой. Договоренность, на которую Кай согласился...» На балу его поставили перед выбором, и он раз и навсегда отказался жениться на Ливане. Он твердо решил не отдавать свой народ во власть такой бессердечной королевы, и Зола стала последним пунктом этой сделки. Мир в обмен на киборга. Свобода для его народа в обмен на лунатика, осмелившегося бросить вызов королеве. Невозможно было предсказать, как долго продержится это соглашение. Ливана по-прежнему отказывалась подписывать мирный договор между Луной и Союзом Земли. Она видела себя либо императрицей, либо завоевательницей, поэтому жертва в виде девушки не могла насытить ее надолго. И Кай не думал, что в следующий раз у него будет что предложить. Взъерошив волосы, юный император снова обратился к поправкам к договору на экране надскрина. Ему пришлось прочитать первое предложение трижды, прежде чем проявились следующие слова. Нужно было отвлечься, подумать о чем-нибудь другом, пока бесконечный вихрь мыслей не свел его с ума. Монотонный голос прервал его размышления. От неожиданности Кай чуть не подпрыгнул. Просьба об аудиенции от королевского советника Конна Торина и председателя Комитета национальной безопасности Хью Дэшала. Кай взглянул на часы. 6:22 утра. Пропустить». Дверь кабинета открылась. Оба были в костюмах, но Кай никогда еще не видел их такими растрепанными. Было ясно, что они собирались в попыхах, хотя, взглянув на синяки под глазами у советника, он заподозрил, что тот спал не больше, чем сам Кай. Император встал и приветствовал их, закрывая панель нетскрина. «Вы сегодня решили начать свой рабочий день пораньше, Ваше Императорское Величество». Председатель Хью сделал глубокий поклон. «Я рад, что вы уже встали. К сожалению, должен сообщить о нарушении в системе безопасности, которая требует вашего внимания». Кайзамер. «Его воображение уже рисовало террористическую атаку, вышедшую из-под контроля бунт или объявление войны королевой Ливаной». «Что? Что случилось?» «Из тюрьмы Нового Пекина совершен побег», произнес председатель. «Примерно 48 минут назад». Нервная дрожь прошла по спине Кая. Он посмотрел на Торина. Побег? Сбежали два преступника. Кая пёрся пальцами о стол. Разве у нас нет соответствующего протокола для таких случаев? В общем смысле да, однако здесь особые обстоятельства. Как так? Морщины залегли в уголках рта председателя. Один из заключенных Линзола, ваше величество, беженка с Луны. Окая okay, земля ушла из-под ног. Взгляд упал на ногу киборга, но он тут же отвел глаза. Как? Сейчас над этим работает команда, изучающая брешь в системе безопасности, чтобы установить точный маршрут побега. Как мы понимаем, она при помощи чар заставила тюремщика переместить ее в другое крыло тюрьмы. Уже оттуда она проникла в вентиляционную систему. Председатель смущенно приподнял два прозрачных пакета – В одном была рука киборга, в другом – маленький окровавленный чип. Это обнаружили в камере. Увиденное потрясло Кая. Он был, конечно, заинтригован, но одновременно чуть не лишился мужества при виде обрубленной конечности. «Это ее рука. Почему она так поступила?» «Мы все еще прорабатываем детали. Мы уже выяснили, что она добралась до разгрузочного шлюза. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перекрыть все пути побега от той точки». Кай подошел к огромным окнам кабинета, выходящим на западную сторону дворцового сада. Шрестящая трава блестела от утренней росы. «Ваше Величество!» — сказал Торин, до сей поры хранивший молчание. «Я советую вам задействовать военное подкрепление, чтобы выследить и вернуть беглецов». Кай приподнял бровь. «Военное!» — Торин медленно проговорил. «В ваших интересах сделать все возможное, чтобы ее вернуть». Кай понимал, что на такой аргумент сложно возразить. Он знал, что Торин прав. Любое промедление будет воспринято как признак слабости и, возможно, даже истолковано как желание помочь заключенной. Королева Ливана вряд ли благосклонно отнесется к произошедшему. «Кто второй заключенный?» – спросил он, запнувшись на мгновение. Он пытался осознать все последствия этого шага. «Зола, лунатик!» киборг, беглянка. Он мог бы сделать с ней все что угодно, но только не приговорить к смерти. Сбежала. Карсвелл Торн, сообщил председатель, бывший курсант воздушных войск Американской Республики. 14 месяцев назад он покинул свой пост и угнал военный грузовой корабль. Мы не считаем, что в настоящее время он представляет опасность. Кай снова приблизился к столу, увидев, что на экраны цкрина уже поступила краткая биография заключенного. Император нахмурился еще больше. Может, он и не опасен, зато молод и хорош собой. На фотографии он беспечно подмигивал тюремной фотокамере. Кай тут же возненавидел его. «Ваше Величество, нам нужно, чтобы вы приняли решение», — сказал Торин. «Вы даете разрешение на привлечение военного подкрепления для поимки заключенных». Лицо Кая приняло холодное выражение. «Да, конечно, если вы считаете, что ситуация того требует». Хью щелкнул каблуками и вышел из комнаты. Каю тотчас захотелось вернуть его. Тысячи вопросов вспыхивали в его мозгу. Он хотел, чтобы мир остановился и дал ему время во всем разобраться». Но двое мужчин ударились прежде, чем он успел вымолвить нерешительное «Подождите». Дверь закрылась, и он остался один. Еще раз мельком взглянул на брошенную золой ногу, рухнул в кресло и прижался лбом к холодной поверхности нетскрина. Он не мог удержаться от того, чтобы представить отца за этим столом. Кай понимал, что будь тот в курсе ситуации, он бы уже повсюду рассылал приказания, делал все, чтобы разыскать девушку и схватить ее, потому что так будет лучше для содружества. Но Кай не был похож на отца. Он не был таким самоотверженным. Понимая, что это неправильно, он не мог не желать лишь одного. Где бы сейчас ни находилась зола, пусть они никогда не смогут ее найти».